47. Шло время, и Крис Форст в бесконечных стычках получал реальный боевой опыт. Росло количество белых самолетиков на борту его истребителя, с такой же регулярностью хоть и в меньшем количестве появлялись самолетики красные. Но соотношение было вполне приемлемым, и совсем скоро он стал считаться опытным летчиком. Можно сказать, состав летного отряда «Кобра» сменился за истекшее время на треть. Впрочем, это было обычным делом, и лишь Крис с Лагранжем, да еще один новичок, остались с прошлого пополнения. Остальные выбыли по различным причинам. Кто-то понял, что военная служба по найму не его стихия, кого-то сбили, и он уже не мог летать по медицинским показателям. Кто-то погиб и уже летал в мире ином, на облаке и сарфой. В боевых постоянных походах Крис даже и не заметил, как пролетел целый год его службы наемником торговой корпорации. Поначалу довольно часто звонили родители, еще чаще отправляли сообщения по почте, интересуясь его судьбой. Все ли с ним в порядке, жив ли, здоров. Когда убедились, что оставлять свою службу он не намерен, хоть здесь его уже по большому счету ничего не держало, по истечении года он работал по открытому контракту и в любой момент мог уйти со службы. И служба его продвигается неплохо, сообщения стали поступать реже. А от ухода его, возможно, удерживала месть. Хотя и это чувство к концу года притупилось, его ничего не подпитывало, так как больше кобры в бою с неукротимыми тиграми не встречались. Крис больше не видел Дастина Хоффмана, а когда думал о нем, испытывал лишь глухое раздражение вместо прежней ярости. Иногда он даже думал о том, что должен быть благодарен дракону, и Руссо прав, что деятельный Крис Фордс просто прокис бы в элитном отряде «Крылатые львы» без реальной работы, без реальных боевых вылетов. Койка под крисом задрожал, и он понял, что старик Небелунг прибыл к очередному спорному рудному бассейну, и, возможно, уже сегодня начнутся первые боевые вылеты. Значит, себя следовало привести в порядок, хоть не было сигнала тревоги третьей степени, то есть противник на горизонте не наблюдался. Пилоты спускались на летную палубу, чтобы узнать какие-то тактико-технические характеристики противника, а также прослушать курс политической подготовки. Но с последним... Было все заранее ясно. Конкуренты хотят отбить законный рудник их нанимателей силой. Хотя кто там являлся законным владельцем, вопрос достаточно спорный. Но для большинства, если не для всех, это было и не важно. Хоркс, спускаясь по лестнице, увидел впереди своего командира и, не удержавшись, догнал майора Гастона, чтобы спросить. Сэр, слушаю вас, лейтенант. Сэр, нам случайно будут противостоять не неукротимые тигры. Послушай, Крис. «Я, конечно, понимаю, что у каждого пилота свои закидоны. Кто игрушки в самолете возит, якобы амулеты? Кто бреется перед каждым вылетом, даже если этот вылет через двадцать минут после предыдущего? Признаться, я сам не без греха. Но черт возьми, ты спрашиваешь о них у меня уже в пятый раз. Что тебе дались эти тигры? Я не понимаю». «Вот ведь влип», — подумал Фокс. «Но ведь не рассказывать же». «Понимаете, хочу вернуть долг». Этот отряд был первым, с кем мне пришлось столкнуться, и один из них меня уделал. Майор с сомнением покачал головой. Было видно, что подобная отговорка его не убедила. Если мы будем гоняться за каждым, кто нас уделает, а те, кого уделал ты, будут целенаправленно гоняться за тобой, будет бардак. Прими это и помни. Это только работа и ничего личного. Ты меня понял, лейтенант? Да, точно, сэр. Крис хотел добавить вроде «ну так, как насчет тигров» но передумал. И без того уже сильно засветился. А грань между суеверием и сумасшествием у пилотов очень тонка. Крис сам видел пилота, который перед каждым вылетом мочился на колесо своего истребителя. Его уволили с желтым билетом. Впрочем, на собрании он узнал, что против них будут действовать не неукротимые тигры, а молнии Зевса. На их вооружении стоят различные машины. Половину парка составляют циклоны, четверть циклопы, также по паре десятков цикад и даже цикут. В зале послышались смешки. Последние машины были совсем уж старыми. Кто-то даже сказал, а сухо-двести у них там, часом нет? Смех стоял совсем уж гомерический. — Или миксов, вторил первому еще один шутник. — Тише. Не стоит недооценивать противника и его мастерство, — с нажимом сказал майор и все замолчали. В его словах была большая доля правды. Особенно это касается первогодков. Крис поерзал на стуле. Он знал, что самое критическое время для первогодка именно год второй, когда молодой пилот, вышедший живым из череды боев, чувствует себя непобедимым, на чем и горит. Его связают какой-нибудь совсем уж случайной очередью, или он ловит не менее простую ракету в сопло, и все. Крис сам иногда ловил себя на этом ощущении всемогущества, когда сидел на хвосте у противника и отстреливал ему плоскости. Еще большую уверенность в собственной непогрешимости он замечал у своего приятеля Лагранжа. Потом майор Гастон говорил что-то еще, но Форбс слушал его в полухо. Видимо, это заметил командир, потому как после планерки спросил у него. — Увольняться хочешь? — С чего вы решили, сэр? — Да сидишь с пустыми глазами, мух разглядываешь. Нет, сэр, не собираюсь. А чего новый контракт не подписываешь? Ну, думаю, сэр. Думай быстрее, парень. Наниматели не, не любят, когда у них пилоты в подвешенном состоянии. Сами могут уволить. Да и мне не очень приятно. Понятно, сэр. Завтра же зайду в отдел кадров, заверил своего командира Крис. И продлю договор еще на год. Хорошо.